Глава 17 Кармен положила матрас обратно на кровать. Три коробки презервативов так и остались в углу, что вызвало у нее смешок. Она нашла несколько групповых фото. «Вот он, Бред, подумала она. Она много о нем слышала, и он был ей интересен. На фото он выглядел не менее интересно. Для карман все произошло внезапно. Еще недавно она была в Глазгу, в каких-то отношениях с Риком, потом этот звонок, встреча, базовая тренировка, и вот она на Ибице. Натали переехала в Уэртас, где работала с Хеттер и Марио. Майки жил в Дельфине. Телефона там не было, и поэтому он до сих пор не поговорил с Брэдом. Единственным человеком, пообщавшимся с ним, была Натали. Она рассказала всем, что Бреда уволили из-за украденных 15 тысяч экскурсионных денег. Никто не хотел в это верить, хотя Грег и Натали знали, что Бред был умён и не чужд идеи левого заработка. Он рассказал им о своих махинациях в Англии, которые вряд ли можно было назвать законными. Даже у Майки были сомнения. По секрету он рассказал Грегу о деньгах, которые видел у Бреда. Грег по секрету рассказал об этом Хеттер, Хеттер по секрету Натали, Натали же по секрету рассказала Марио. А Марио Эллисон. Эллисон улыбнулась. Филиппе видел отражение Тома в окне через приоткрытую дверь и стал говорить чуть громче. «Да, я слышал об этом Эллисон. Он украл 15 тысяч, не так ли? Что ты говоришь? О боже, ну спасибо за звонок. Увидимся. Пока». Том направился в кабинет Себастьяна и вошел без стука. Там была Джейн, они наслаждались столь редкими на работе поцелуями. «Ты не знаешь о том, что надо стучать?» Я стоял около кабинета Филиппа, когда он разговаривал с Элисон, проигнорировал его Том. Из всего, что он говорил, выходит, что бред действительно украл деньги. «А что именно он сказал?» – спросила Джейн. «Знаешь, Майки тоже считает, что это он сделал». «А ты знаешь, как они были близки?» «Кроме того, он, похоже, ничего не знает, или ему просто не интересно «Ну, я бы поставила на то, что все это проделки Эллисон», — сказала Джейн. «Похоже, твое шестое чувство в этот раз тебя подвело», — сказал Себастьян, но, увидев взгляд Джейн, поспешно добавил. «Теперь все это не имеет значения. бред — история». В этот момент зазвонил телефон. «Хантер!» ответил Себастьян, прежде чем передать трубку Джейн. Джейн кивнула и сказала «Окей», пару раз прежде чем повесить трубку. «Это снова бред Хочет со мной встретиться». «Прошло уже четыре дня. Не так ли?» Несмотря на то, что бред все объяснил Джейн, и несмотря на то, что она ему верила, сделать она все равно ничего не могла. «Слушай, мне очень жаль». Вряд ли можно еще что-то сказать по этому поводу. Ты можешь отрицать все, но конверты нашли у тебя в комнате. Ты можешь сказать, что это Элисон тебя подставила, но без доказательств я ничего не смогу сделать. В любом случае, вчера на курорт прилетела твоя замена». бред почувствовал сосущую пустоту в животе, когда понял, что в качестве гида молодых и холостых на остров ему не вернуться. «Не могу в это поверить». Все, что он смог сказать. Я был так уверен, что вернусь обратно, что даже машину там оставил. Правда, я все равно сюда бы ее не попёр но тем не менее. Я был уверен, что из всех людей именно ты мне поверишь, Джейн. Извини, Брэд. Но даже если бы я и поверила, а я не говорю, что это так, то все равно не смогла бы ничего сделать. Ну, а моя замена? Какой он? Спросил он, сворачивая разговор. На самом деле это она. Ее зовут Кармен. О, у Бреда не было желания продолжать этот разговор. Я так понимаю, что сказать нам друг другу больше нечего, не так ли?» Джейн пожала плечами. «Мне очень жаль, Бред, что все так закончилось. Мне тоже жаль, Джейн. «Какие у тебя планы?» — спросила она, вставая, чтобы открыть ему дверь. «Не знаю. Надо привести в порядок голову и подумать». Джейн стало его очень жалко, и на прощание она чмокнула его в щеку. Когда Брэд ушел, ее шестое чувство снова дало о себе знать. Эллисон открыла одну из огромных коробок персила, стоявших под раковиной у нее в номере. Сунув пальцы примерно на дюйм в глубину, она достала пластиковый пакет. Банковские заявления и документы, которые он содержал, были быстренько разложены на столе вместе с деньгами, полученными ею за последнюю неделю. Она кайфовала, глядя на них. Эллисон ухмыльнулась. Увольнение Бреда было самым лучшим событием за весь сезон. Это было даже лучше, чем трахнуть Марио. Хотя Том и не мог слышать то, что говорят на другом конце провода, он, тем не менее, мог прекрасно слышать все, что говорил Филиппе. Приятель Тома дал ему телефонный адаптер со спрятанным микрофоном, и он подменил им адаптер в кабинете Филиппы. Теперь все возможное время он тратил на прослушивание телефонных разговоров. Два дня прошли впустую, потому что Филиппе редко появлялся в офисе. Том понимал, что он уже ничем не сможет помочь Бреду, но для собственного спокойствия хотел узнать, как все было на самом деле. В пятницу во второй половине дня Том подключился в очередной раз безо всякой надежды на то, что Филиппе будет в офисе. Так что, когда услышал, как тот говорит по телефону, то был приятно удивлен. Через некоторое время стало ясно, что на другом конце была Элисон. Том нажал кнопку записи. «Да, извини, конечно же, я знал, о чем ты. Просто я заметил Тома, стоявшего около моего кабинета». Можешь не беспокоиться, все будет хорошо. Да, я скоро прилечу. Может, через недельку-другую. Я надеюсь, ты счастлива, что... Как там его звали? Точно, бред Надеюсь, ты рада, что его убрали. Ну, сейчас это не имеет значения. Брал он там или не брал. Слушай, мне надо бежать. Скоро увидимся. Я тоже. Пока. «Я же вам говорил», — сказал Том, снова войдя к Себастьяну без стука и бросив кассету на стол. Джейн тоже была там, по той же причине, что и в прошлый раз. «Говорил нам что?» — спросил Себастьян. «Говорил вам, что Брэд невиновен». «Это как так?» — поинтересовалась Джейн. Том дал им послушать кассету. Когда она закончилась, он спросил Джейн. «Ну что? Мы можем снова взять его на работу?» «Ты знаешь...» что мы не можем этого сделать. Кармен уже там. В любом случае, Филиппа не сказал, что бред не брал деньги. Все, что он сказал, это то, что ему пришлось прервать разговор, когда он увидел твое отражение и понял, что ты стоишь у его кабинета. Ну, почему вы думаете, что бред это сделал? Его подставила Элисон сказал Том. Это ведь несправедливо. Жизнь несправедлива, ответил Себастьян. Слишком поздно. Есть риск, что она учует слежку. Риск небольшой, но даже этого мы не можем себе позволить. Том посмотрел на Джейн. Значит, с Брэдом все? Да?